Глава 119. Бегство. Николь была девушка добросовестная. Она получила от господина де Ришелье деньги, притом вперед, и теперь ей нужно было их отработать. Она помчалась прямиком к ограде и прибежала туда вместо половины восьмого, как было назначено, без двадцати Господин де Босир, приученный к военной дисциплине, был человек точный, он уже десять минут как ждал ее. Примерно в это же время господин де Таверне попрощался с дочерью, и когда он ушел, Андрея осталась одна. Оставшись же одна, она задернула занавески. Жильбер у себя в мансарде по своему обыкновению следил, или вернее будет сказать пожирал глазами Андрея. Только сейчас трудно было определить, огнем или ненавистью пылал его взор. Но Андрея задернула занавески, и Жильбер ее уже не видел поэтому он обратил взгляд в другую сторону. Взглянув в другую сторону, он заметил плюмаж господина де Босира и узнал капрала, который прохаживался, что-то насвистывая, чтобы скрасить скуку ожидания. Через десять минут, то есть без двадцати прибежала Николь. Она сказала несколько слов господину де Босиру, который кивнул в знак того, что все понял, и удалился в сторону безлюдной аллеи, который ведет к малому Трианону. Николь же, легкая, словно птичка, упорхнула тем же путем, что пришла. «Ага», — подумал Жильбер, «господин Капрал и мадемуазель Горничная собираются о чем-то договориться, либо что-то предпринять и бояться свидетелей. Прекрасно!» Жильбер вовсе не интересовался Николь. Просто он чувствовал ее вражду и потому, вопреки своим нравственным принципам, старался собрать против нее как можно больше улик, чтобы победно отбить атаку, если Николь решит атаковать его. Жильбер не сомневался, что военные действия вот-вот начнутся и, как предусмотрительный воин, готовил оружие заранее. Свидание Николь с мужчиной в самом Трианоне и были таким оружием, и Жильбер, будучи дальновидным противником, собирался воспользоваться им, тем паче, что Николь сама вкладывала ему в руки это оружие. Словом, Жильбер решил к свидетельствам, собранным с помощью зрения, присовокупить свидетельства, полученные с помощью слуха, то есть поймать на лету какие-нибудь достойные порицания слова, чтобы во время сражения обратить их против Николь и добиться победы. Он мигом спустился с мансарды, Проскользнул по кухонному коридору и сошел в сад по малой лестнице, примыкающей к часовне. В саду он мог уже ничего не опасаться. Жильбер знал в нем все укромные места, как свои пять пальцев. Прокравшись под липами, а затем вдоль шпалер, он добрался до зарослей, находящихся в шагах в двадцати от того места, куда, по его расчетам, должна прийти Николь. И в самом деле она была там. Едва Жильбер устроился в кустах, когда его слуха донесся странный звук — звон золота, ударяющегося о камень. Звук этот нужно слышать, чтобы представить себе, что это такое. Жильбер с змеей прополз к террасе, по краю которой была насажена живая искороть из кустов сирени. Теперь, в мае, Они источали благоухание и свешивали цветы над головами тех, кому случалось проходить вдоль этой террасы по пустынной аллее, разделяющей Большой и Малый Трианон. Добравшись туда, Жильбер, чьи глаза были привычны к темноте, увидел, как Николь высыпает золотые монеты из кошелька, которые она получила от маршала Ришелье, причем высыпает на камень, находящийся по эту сторону решетчатой ограды на таком расстоянии, чтобы господин Дебосир не смог дотянуться до него рукой. Монеты сыпались, блестя и подпрыгивая, а господин Босир, у которого пылали глаза и тряслись руки, переводил взор с Николь на Луидоры, пытаясь понять, откуда у нее такое богатство. Наконец, Николь заговорила. — Вы уже не раз, — сказала она, — мой дорогой господин де Босир, предлагали мне бежать с вами. — И даже жениться на вас, — пылко воскликнул восторженный капрал. «Ну, насчет этого, мой дорогой, мы поговорим чуть позже», — обрезала Николь. «Сейчас главное — бежать отсюда. Сможем мы совершить побег через два часа?» «Да хоть через две минуты, ежели вам угодно». «Нет, мне сперва нужно кое-что сделать, и на это потребуется два часа». «И через две минуты, и через два часа я в вашем распоряжении». «Отлично. Получите пятьдесят луидоров» девушка отсчитала полсотни луидоров и подала через решетку господину Дабоссиру, который не пересчитывая сыпал их в карман камзола через полтора часа будьте здесь с каретой приказала она но начал было господин дабусир ах так вы не желаете прекрасно мы с вами ни о чем не договаривались и возвратите мне пятьдесят луидоров нет дорогая николь я не отказываюсь я только опасаюсь за будущее Чье? Ваше. — Мое? Пятьдесят луидоров кончатся, а они ведь когда-нибудь кончатся, и вы станете сетовать, сожалеть о Трианоне. — Ах, да чего же вы заботливы, дорогой господин Дебосир! Полно-полно, не бойтесь, я не из тех женщин, которых делают несчастными, так что можете не терзаться угрызениями совести. А кроме того, когда эти пятьдесят луидоров кончатся, тогда и посмотрим. — И Николь... Возвенела второй полусотни луидоров, оставшиеся в кошельке. Глаза господина де Босиро загорелись фосфорическим огнем. «Ради вас!» — воскликнул он. «Я готов броситься в огонь!» «Ну-ну! Этого, господин Босир, я от вас не требую. Значит, договорились. Через полтора часа — карета. Через два часа — мы бежим!» «Договорились!» — вскричал господин Дабосьер, схватил Николь за руку, притянул к решетке и влепил ей поцелуй. — Тихо, тихо! — успокоила его Николь. — Вы что, с ума сошли? — Нет, я влюблен! — Николь хмыкнула. — Сердце мое! Вы не верите мне? — Верю, верю. Только возьмите хороших лошадей. «Разумеется — Разумеется! Но через секунду господин Дабосьер вернулся, исполненный недоумение. — Эй, эй! — позвал он. В чем дело? – спросила Николь, которая была уже довольно далеко от ограды и потому говорила, приложив карту ладони, сложенной рупором. А через решетку вы и сумеете перелезть? – осведомился босир. Экий болван!» — пробормотала Николь, стоявшая не более чем в десяти шагах от Жильбера, после чего крикнула: «У меня есть ключ!». Босир восторженно ахнул и ушел на сей раз окончательно. Николь же, опустив голову, помчалась к своей госпоже. Жильбер, оставшись в одиночестве, принялся разрешать четыре следующих вопроса. «Почему Николь бежит с Боссиром, которого она не любит? Откуда у Николь такая куча денег? Откуда у Николь ключ от ворот? Почему Николь возвращается к Андреа, хотя могла бы бежать прямо сейчас?» Ответ на вопрос «Откуда у Николь такая куча денег?» Жильбер нашел, но на остальные отыскать не мог. Отсутствие разгадки до такой степени обострило его природную любознательность или, если угодно, благоприобретенную подозрительность, что Жильбер решил провести ночь, как бы холодна она ни была, под деревьями в росе, чтобы увидеть развязку сцены, завязку которой он только что наблюдал. андрея проводил отца до ограды Большого Трианона. В задумчивости она одиноко возвращалась домой, как вдруг Николь, сломя голову, выбежала из аллеи, ведущей к той самой решетке, возле которой горничная минуту назад сговаривалась с господином Демосиром. Увидев госпожу, Николь остановилась. Андреа подозвала ее. Николь поднялась по лестнице и последовала за мадемуазель до таверне в комнату. Было уже около половины девятого. Ночь наступила гораздо раньше, чем обычно, и была куда темнее, потому что огромная черная туча, бегущая с севера на юг, затянула небо. Далеко за Версалем, куда еще мог дотянуться взор, было видно, как ее мрачный покров, нависший над высокими деревьями, медленно наползает на звезды, которые еще совсем недавно сверкали на лазурном небосводе. Несильный удушливый ветер пробегал над землей, дыша жаром на жаждущие цветы, которые клонили головки, как бы моля бы сжалиться и одарить их дождем или хотя бы росой. Погода, сулящая грозу, ничуть не заставила Андрея ускорить шаг. Напротив... Исполненная грусти, девушка в глубокой задумчивости поднималась по лестнице, словно с сожалением ставя ногу на каждую ступеньку и задерживаясь у каждого окна, чтобы взглянуть на небо, которое так соответствовало ее настроению. Она старалась оттянуть возвращение к себе. Николь же торопилась, кипела от досады, боясь как бы какая-нибудь прихоть госпожи, не задержала ее дольше назначенного времени и в полголоса бормотала ругательство, какими слуги весьма щедро осыпают хозяев, ежели те имеют наглость удовлетворять свои капризы, входящие в противоречие с капризами челяди. Наконец Андреа оттолкнула дверь своей комнаты и скорее упала, чем села в кресло, после чего попросила Николь приотворить окошко, выходящее во двор. Николь исполнила приказание. Затем, приняв обеспокоенный вид, который притворщица так ловко умела напускать на себя, она сказала «Боюсь, мадемуазель, вам нынче не здоровится. Глаза у вас красные, припухшие и чересчур блестят. По-моему, вам сейчас очень бы надо отдохнуть». «Вот как?» — не слушая спросила ее Андрея, И она лениво вытянула ноги на ковре. Николь восприняла эту позу как приказ раздеть хозяйку и принялась развязывать ленты и вытаскивать цветы из ее прически весьма сложного сооружения, на разборку которого даже опытной горничной требовалось не менее четверти часа. Покуда она трудилась, Андреа не промолвила ни слова. Николь, предоставленная, так сказать, сама себе, Делала эту работу весьма топорно и вовсю дергала Андреа за волосы, но та, погруженная в свои мысли, даже ни разу не вскрикнула. Вечерний туалет кончался. Андрея отдала распоряжение на завтра. Утром нужно будет сходить в Версаль и взять несколько книг, которые Филипп распорядился доставить для сестры, а кроме того сказать настройщику, чтобы он пришел в Трианон и настроил клавесин. Николь безмятежно ответила, что если ее ночью не будут беспокоить, то она встанет ранним утром, и когда барышня проснется, все поручения будут исполнены. — И еще завтра я напишу Филиппу, — сама себе сказала Андреа. — Это меня немножко успокоит. — Ну уж относить-то это письмо буду не я, — пробормотала себе под нос Николь. С этими словами Николь которая была еще не до конца испорченным существом, с грустью подумала, что она впервые расстанется со своей прекрасной хозяйкой, рядом с которой пробудились ее умы и сердце. Для Николь с Андреа было связано столько собственных воспоминаний, что покинуть госпожу было для нее все равно, что разорвать цепь, соединяющую нынешний день с первыми днями детства». И пока обе девушки, такие разные по происхождению и характеру, были поглощены своими мыслями, столь же несхожими и, можно даже сказать, совершенно противоположными, время шло. И вот часики Андреа, которые спешили в сравнении с часами Трианона, пробили девять. Босир, должно быть, уже пришел на место, так что у Николь оставалось до свидания с любовником не больше получаса. Она поспешно закончила раздевание госпожи и при этом несколько раз не смогла удержаться от вздоха, на что Андрея не обратила внимания. Затем она облачила Андрея в длинный ночной пиньюар, а так как та продолжала недвижно стоять, потерянно глядя в потолок. Николь вытащила из-за корсажа флакончик, полученный от решелье, бросила в стакан с водой два куска сахара а затем, без колебаний, подчиняясь всесильной воле, уже укрепившейся в этом юном сердце, капнула две капли эликсиров в питье, которое тотчас же помутнело и приобрело легкий опаловый оттенок, но через некоторое время снова стало прозрачным. мадемуазель доложила Николь, — «питье готово, платье сложены, ночник зажжен. Мне завтра придется вставать с позаранку, так что можно мне сейчас лечь спать?» Да, рассеянно ответила Андрея. Николь сделала реверанс, в последний раз вздохнула, что опять же осталось незамеченным, и открыла стеклянную дверь, выходившую в крохотную переднюю. Однако, вместо того, чтобы пойти к себе в коморку, смежную, как известно, с коридором и выходившую в переднюю комнату Андрея, она бесшумно выскользнула в коридор, оставив приоткрытой входную дверь, так что указание решелье оказались полностью выполненными. Опасаясь привлечь внимание соседей, она на цыпочках спустилась по лестнице, ведущей в сад, спрыгнула с крыльца и со всех ног помчалась к ограде, где ее ждал господин Дебусир. Жильбер не покидал своего наблюдательного пункта. Он слышал, как Николь сказала, что вернется через два часа, и ждал. Однако прошло уже десять минут после назначенного срока, Жильбер начал беспокоиться, что она не придет. Но тут, наконец, он увидел, как она стремительно бежит, точно за ней гонится. Она подбежала к ограде, передала Бусьеру ключ, тот открыл калитку, Николь выскользнула наружу, и калитка с глухим скрипом вновь закрылась. Затем ключ, переброшенный через ограду, упал в траву на краю рва, как раз напротив укрытия, где прятался Жильбер, Юноша, уловивший приглушенный звук падения, запомнил это место. Николь и Басир скрылись тем временем из виду. Жильбер слышал их шаги, а потом раздался. Нет, не стук колес кареты, которую велела нанять Николь, желавшая укатить отсюда, как герцогиня, но топот копыт коня, что, надо полагать, вызвало с ее стороны поток упреков. Сперва конь ступал по земле, но вскоре его подковы зацокали по мощеной дороге. Жильбер с облегчением вздохнул. Он был свободен. Он избавился от Николь, то есть от врага. Андрея осталась одна, и, возможно, уходя, Николь оставила ключ в двери, так что Жильбер сможет войти к мадемуазель де Таверне. При этой мысли воспламененный Жильбер вскочил, раздираемый желанием, Сомнениями, страхом и любопытством. И вот он направился к служебному флигелю тем же самым путем, который недавно проделала Николь, только в противоположном направлении».